Глава 28. Тихо! Звонкий голос берландского Глашата резанул воздух. Тихо, презренные жители Нидербурга. С вами будет говорить его светлость марграф Альфред Берландский. Его светлость чуть тронул коня неторопливо выехал вперед, осмотрел площадь, широко улыбнулся, продемонстрировав белые ровные зубы. Указал рукой на пустое пространство перед собой. Распорядился лаконично. Мастеровые, сюда, по одному. Толпа не шелохнулась. Согнанные на торжеще нидербуржцы, казалось, вовсе перестали дышать. Улыбка Альфреда стала шире. Чего застыли, тупицы? «Мастеровых не трону! Мастеровые мне нужны!» Толпа зашевелилась, отозвалась недоверчивым шепотом. Люди переговаривались в полголоса, однако выходить к чернокнижнику никто пока не спешил. «Нет, значит, ремесленного люда. Всех умейцев, значит, мои воины уже похватали? Ну, как знаете!» Марграф пожал плечами, начал разворачивать коня. «Есть!» — пронесся над площадью тонкий пронзительный крик. Тот -то отчаянно продирался сквозь плотную человеческую массу. Продрал. Из толпы выбежал невысокий кряжистый человечек с чернявой бородой на пол лица. Выбежал и тут же был подхвачен берландскими латниками. Два копейщика под велини к морграфскому коню и швырнули на землю. Бородач затараторил быстро, сбивчиво. Есть ваша светлость! Я, Дитрих Бондарь! Меня все городские пивовары знают. И в предместе тоже знают. И на Осланской ярмарке обо мне слышали. У меня лучшие бочки во всем Нидербурге. Самые крепкие и самые надежные. Любой скажет. А если надо, так и крепежные обручи на бомбарды сладить смогу. Брови Альфреда взлетели куда-то под забрало. Лицо Марграфа сделалось задаченным. Понятное дело, не каждый день встретишь Бондаря, готового взяться за изготовление бомбард. Эй, колдун! Повелитель верхних земель поманил пальцем Магиера. Тут подъехал. Стража охрана не отставала при этом от Лебиуса ни на шаг. «Нам нужен Бондарь?» спросил Марграф. Магиерский капюшон качнулся из стороны в сторону. Отрицательно качнулся. Видимо, Бондарь Берландцем был не нужен. Лепиус что-то негромко сказал Марграфу. Альфред лениво махнул рукой. Стражники рывком подняли бедолагу на ноги, оттащили обратно и впихнули в толпу. Несчастный Дитрих Бондарь пытался что-то объяснить, умолять и доказывать, но удар копейным тревком под дык заставил его умолк на полусловии. Однако неудачная попытка бочкоделов сколыхнула прочих умельцев, оказавшихся на площади. К Берландскому знамени отовсюду начали проталкиваться люди, стремившиеся привлечь к себе внимание чернокнижника. «Я! Я! Я!» — доносилось естественных рядов. «Кузнец! Бронник! Горшечник! Шорник!» — назывались мастера. Процесс пошел. Кто-то выбрался из толпы сам. Кого-то выхватила крепкая рука берландского латника. Городские умецы один за другим падали копытом марграфского коня. Каждый доказывал, что именно он лучший и что без него никак нельзя. «Куда?» — осаживали особо ретивых телохранителей Альфреда. «Не переть скопом! По одному! По одному подходить!» Сам же властитель верхних земель только улыбался молча и насмешливо. Кандидатов наскоро опрашивал Лебиус, перед которым и ныне дебургские ремесленники рабели больше, чем перед смейным графом. Отбор проходил быстро и незатейливо. Одних умельцев отводили в сторону, других возвращали в толпу. Насколько понял Дипольт, брали в первую очередь тех мастеров, которые имели дело с металлом. Но не только их. Магирский капюшон с двумя непроницаемо темными смотровыми прорезями кивал довольно часто. Чем при этом руководствовался Лебиус, оставалось загадкой. Но, несомненно, выбор делал именно он, а не Марк Граф. Отобранные нидербургцы отходили с радостью и надеждой. Некоторые из Искренне благодарили марграфа. Лишь какой-то оружейник, чья кандидатура уже была одобрена Магиером, попытался по доброй воле вернуться на площадь, где вдруг загласила и забилась в истерике женщина со сбившимся платком и длинными растропанными волосами. Его не пустили, сшибли с ног, связали. Как оказалось, наивно оружейник рассчитывал, что умелые руки спасут не только его самого, но и жену с детьми. Нидербургский мастер ошибся. Ремесло? Это одно. Громко, чтобы слышали прочие, объявил маркграф. Бабы и детишки другое. Мешать одно с другим не нужно. То следующий. Выходи! Выходили. Адипольт оценил расположение маркграфских воинов и мысленно прикидывал расстояние между ними. Увы, никакой надежды на спасение не было. Пешему ускользнуть с оцепленной площади, не стоило и пытаться. И что тогда остается? Принять последний бой? Напасть за сапожником на Альфреда или Лебиуса за сапож. Да уж, Марграф и Магиера надежно прикрывают конные телохранители. Верные трабанты чернокнижника на чеку, а перед ними цепь копейщиков, а еще проклятые големы. Нет, засапожный нож не то оружие, с которым стоит сейчас устраивать дерзкое покушение. С ножом ничего не добиться, с ножом не успеть. Правда, с того места, где Альфред и Лебиус опрашивают нидербургских ремесленников, можно достать никем и ничем не защищенного трубача. Фазграф внимательно присматривает. Потрелся к бездоспешному всаднику В ярких одеждах, пригодных больше Для парадных выездов, чем для боя Хм, ведь действительно Можно? сигнальщиком змеиного Графа он совладал бы в два счета А что? Сбросить этого разодетого Павлина с коня и самому в седло Ну, а там уж как повезет А берландский трубач был не только Без брони, но и без оружия А вот конь под ним знатный, рослый Сильный, выносливый жеребец То, что нужно для бегства Для очередного бегства, скрижет на Дипольд. Ладно, тут уж скрежещи, не скрежещи, но к маргравской свите его все равно близко не допустит, Даже выйти из толпы не позволит. За мастерового себя никак не выдашь. Дорожный плащ покойного святого отца, служивший до тех пор Дипольду верой и правдой, Теперь оказался помехой. Но ну, не может нидербургский ремесленник носить инквизиторское одеяние. И скинуть этот маскарадный костюм тоже нельзя. Сейчас не самый лучший момент для того, чтобы открывать лицо. «Я! Я! Ваша светлость!» Рвался тем временем чернокнижнику очередной кандидат. Пухленький, чистенький, ухоженный, в богатом платье, обликом похожий скорее на преуспевающего купчишку средней руки, нежели на местного умельца. Горожанин выбрался из толпы, попал в руки аберландских копейщиков. а после был брошен перед Марграфом. Упитанный Нидербуржец бухнулся на колени. Забубнил скороговоркой, не поднимая головы. Все могу, ваша светлость! Пушки ладить, колокола лить, мечи ковать, кольчуги плести, брони править, часы чинить, бусы и серьги с камнями паять». Марграф и Магиер переглянулись. На этот раз слово взял Марграф. Эх ты, каков мастер!» Насмешливо крякнул Альфред. «Прямо на все руки! Всем мастерам мастер! Истинно, мол, ведь и ваша светлость так и есть! Сталь, железо, бронза, золото... «Серебро! Все могу! Все могу! Все могу!» Депольт поморщился. Даже ему, человеку, не посвященному в тонкости городских ремесел, было ясно, что обезумевший от страха толстяк врет. И притом врет безбожно, но не может ювелир изготавливать мечи, а бронник возиться с часовой механикой. И не работает с серебром и золотом тот, кто имеет дело со сталью. Скорее всего, валяющийся в пыли горожанин просто торговал раньше и тем, и другим. и третьим. А теперь решил всеми правдами и неправдами, а неправдами так в первую очередь, прибиться к группе ремесленников, которых нуждались и которых в ближайшее время убивать явно не собирались. Прибиться, а потом? Интересно, как этот торгаш собирается выкручиваться потом? На что надеяться? Рассчитывает схода овладеть мастерством, которому прочие учатся не один год? Или он вылез из толпы без всякой надежды? На авось, лишь бы не оставаться среди обреченных? Все! Все могу! все могу! все могу!» Безумолку утвердил Купчишка, бездарно прикидывающийся ремесленником. То ли змеиного графа убеждал, то ли себя самого. «А ну-ка встань, чудо-мастер!» Пугающий медовым голосом повелел Альфред. Нидербуржец поднялся. «Ага, а глазки-то зажмурены, и даже издали, видать, как дрожат у бедолаги коленки. Член городского совета, которому Дипольц рубил на этой площади голову, и тот вел себя достойнее. Все могу! все могу!» Все могу и покажи свои мастеровые руки. Не заподозрив подвоха, Бюргер машинально поднял над допущенные головой обе руки. Ладонями вверх потребовал Марк граф. Нидербуржец, не переставая бубнить свое, повиновался. Все могу, все могу. На одной ноте заклинал он. Быстро-быстро, без перерыва. Так «Та протянул Альфред. А же твои трудовые мозоли? Славный ты наш умелец. Все ма обманщик осекся. Застыл. Понял. Осознал свою ошибку и всю бессмысленность необдуманного, опасного поступка. Только теперь, видимо, и осознал. Краткая пауза. Горожанин, спохнотившись, дернулся было, но... ДЕРЖАТЬ РУКИ! Негромко, но угрожающе рокотнул змеиный граф. Не прятать ладони! Дрожащие руки, вывернутые ладонями кверху, замерли в воздухе. Голова же, наоборот, норовила укрыться под ними. Голова втягивалась в плечи, будто шеи не было вовсе. будто меч входил в ножны и никак не мог войти полностью, чтобы с рукоятью вместе. «Ты раскрой-ка глаза, чудо-мастер, да посмотри!» — продолжал откровенно потешаться над бюргером Марграф. — Не на меня! Туда вон посмотри — на обычных работников, которые лишь одному делу обучены. Видишь, у каждого его ремесло на ладонях проступает, а у тебя ручки чистенькие, гладенькие, к труду не приученные, как у знатной дамы ручки-то. А берландский властитель помолчал немного, любуясь произведения, Эффектом И продолжил зловеще и ласково одновременно. Нехорошо обманывать. А мне прямо в глаза лгать так и вовсе непозволительно, чудо-мастер. Ну, чего ты теперь-то молчишь, а? а тихонько простонал Нидербуржец. Кто таков? Рявкнул в полный голос Альфред. «Купец? Ростовщик? Иной какой бездельник?» «А-а-а!» По штанам горожанина расплывалось темное пятно. Толпа на площади вновь притихла. «Мозоли где?» «Спрашиваю», — рычал Марграф. «Если вышел сюда и назвался мастеровым, почему без мозолей?» «Отвечай!» «А-а-а! све — Хватит. досадливо оборвал жалобное блеяние Альфред. Тронул коня, подъехал ближе. Чуть склонился в седле. Пообещал почти милостиво. «Ладно, не переж... Живай, будут тебе мозоли. Марграф резко взмахнул рукой: свист, секущий, с оттягом удар. В воздухе под змеиным берландским штандартом змеей же мелькнула толстая плеть. Полоснула по поднятым ладоням смачный шлепок, красной моросью брызнуло кровь. Ответлел в сторону мизинец, вырванный тугой косицей, сплетенной с кожаных ремешков. На рыночной площадью разнесся дикий вопль. Прижав кровоточащие руки к груди, ремесленник-самозванец покатился по земле. об Мальчик катился к притихшей толпе, от которой так хотел отделиться. «Куда — Куда? — нахмурился Альфред. — Взять его! Два берланца подхватили толстяка подмышки, вздернули на ноги и вновь подтащили скрученного стенающего человека Марграфу. — Ну-ка, покажи теперь мне свои ладони, чудо-мастер! Марграф аж перегнулся в седле, разглядывая скалеченные руки Бюргера. — Покажи, — говорю! Жалобным стоном, гримасой мучительной боли и слезами на глазах недербужец разжал окровавленные кулаки. Показал. Зипольд, вытянув голову, тоже увидел. Широкие кровавые полосы располовинили обе ладони. Налевой не хватало мизинца. Из споротого мяса торчали порванные связки и выпирали бугорки суставов. Видишь, как славно! Удовлетворенно хмыкнул Эльфред. Альфред. Теперь и у тебя мозоли будут. Только вот знаешь что? Марграф напустил на себя задумчивый вид, печально подсокал языком. Жила-то... Я смотрю на твоих ладонях драны, суставы вывернуты, а кость перебитые». «Нехорошо», — Альфред неодобрительно покачал головой. «Ох, нехорошо, чудо-мастер! Перетрудился ты, видать, переусердствовал». Угробил свои золотые руки. у тихонько подвывал покалеченный. Ну а то как же, издевался чернокнижник. И пушки еще он ладит, и колокола льет, и мечи кует, и чего там еще. Кольчуги, латы, часы, да серьги с каменьями. Сталь, говоришь, железо, бронза, да злато-серебро. Все, говоришь, можешь, да, чудо-мастер? У-у-у, умолял несчастный нидербуржец. «Ваша светлость!» «Только вряд ли его мольбы проникали под шлем оберландского властителя!» «Оно и не мудрено руки в конец испортить, коли все мочь, да за все подряд браться!» Сочувствующий кислыми мины, продолжал Марграф. «Но мне-то куда теперь одевать такого работничка? И зачем мне твои порченные руки? И как приговор после недолгой, но мучительной паузы? А незачем! Не нужны они мне!» «Такие вот дела, чудо-мастер! Ты уж не обессудь!» «Помилуйте, ваша светлость!» заякаясь, выдавил Нидербуржец, на которого светлость уже не смотрела. Альфред призывно махнул ближайшему голему с мечом и секирой. «Ты, иди сюда!»